Лев Николаевич Толстой Исповедь От автора Все читатели Анны Карининой делятся на две категории. Одни, их большинство, с интересом читают и перечитывают главы романа, где речь идет об измене Анны мужу, о ее любви к Вронскому и трагический финал, которым завершилась эта любовь. И со скукой пролистывают Левинскую часть, особенно места, где рассказывается о его одинокой жизни в деревне, сельскохозяйственных работах и так далее. В лучшем случае любуются сценами охоты, действительно прекрасно написанными. Их также мало волнуют духовные искания героя в последней части романа, которые завершаются внутренними монологами о Боге, церкви и прочем. На взгляд этих читателей слишком невнятными и расплывчатыми. Другие читатели признаются, что именно страницы, посвященные жизни Левина в деревне, не говоря уже об истории его любви к Кити, их женитьбы, рождение их первенца и устройство домашнего быта в имении после свадьбы, являются для них самыми интересными. А вот история измены Анны нисколько не трогает как и сама главная героиня. Каждый вправе любить то, что он любит. Но и те, и другие ошибаются, думая, что читают не один, а два романа, один из которых им нравится, а другой нет. А в результате не читают ни одного. Этой ошибки почти полтора века. Зачем нужен Константин Левин? Зачем Толстой отдает ему, с Китти и без нее, половину своего романа? В этой книге я постараюсь доказать, что без Левина романа под названием Анна Каренина не существует. Или это плохой роман. Во всяком случае, не роман Толстого. Постскриптум. В черновиках Анны Карениной иногда появляется буква ЙО. Она там необходима, потому что бывает смысловая разница между одинаковыми словами, которые пишутся через Е или через ЙО. Но «йо» нет в написании фамилии Левин ни в черновиках, ни в прижизненных публикациях романа. Это к вопросу о том, как произносить эту фамилию. Был ли он Левин или Левин? Он был Левин. Впрочем, по воспоминаниям близких Толстого, он не возражал против произнесения фамилии героя через букву «йо», но не настаивал на этом. Со времен княгини Екатерины Дашковой, пытавшейся еще в 1783 году законодательно внедрить букву «Йо» в русскую орфографию как обязательную, прошло почти два с половиной века. Буква «Йо» в качестве обязательной не прижилась, и даже фамилия ее знаменитого современника графа Потемкина Таврического при его жизни и после печаталась через «Е», хотя произносилось, разумеется, через «ё». Яснополянские крестьяне называли Толстого «Лёв Николаевич». Это характерная тульская огласовка. Также к нему обращался, например, его друг и критик Николай Страхов. Но утверждать, что Левин непременно Лёвин – это своеволие. Как и намекать, что Левин – еврейская фамилия, а Лёвин – русский дворянин. Левин – такая же еврейская фамилия, от левитов, как и коренная русская дворянская. Как, кстати, и крестьянская, потому что крестьян тоже, хотя и редко, по святцам называли львами, а их дети становились левинами. Словом произносите, как вам лично нравится, но печатать в тексте фамилию Левина через «йо» – это чистый произвол, не совпадающий с волей автора великого романа. Пост-постскриптум. Критики моей книги «Подлинная история Анны Карениной» упрекали меня в том, что в ней слишком много цитат из романа. Они занимают, если и не половину, то третью часть текста. Зачем? Ведь роман и так может прочитать каждый. Я сам являюсь противником слишком длинных цитат. То, что можно пересказать, не нужно цитировать. К тому же цитаты замедляют чтение. Но в случае с романом Толстого цитаты неизбежны. Нельзя комментировать толстовский текст, одновременно не предъявляя его оригинал. Не говоря уже о том, что лишний раз перечитать хотя бы фрагменты романа – это большое наслаждение, которого я не хочу лишать своего читателя. В качестве еще одного оправдания напомню известные слова Осипа Мандельштама из его разговора о Данте. «Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает».